«Моя вампирская система». Том первый, глава первая. Простая старая книга. «Только не умри, упав Квин! – крикнул в коридоре мальчик. Куинн продолжал идти по школьному коридору, издевки стали для него ежедневным явлением, но они все так же беспокоили его так же сильно каждый день, и он не мог удержаться, чтобы не отомстить. Квин остановился и поправил очки, так как они соскользнули с его лица. Ему нужна была новая пара. А глядя на них, можно было сказать, что они сильно изношены. Боковые стороны были обмотаны скотчем, и они даже не помещались прямо на его лице. Затем Квин развернулся и сразу же показал средний палец. «Держу пари, ты даже не знаешь, сколько пальцев я поднял». Мальчик сжал кулаки и побежал к Квину. «Ты кусок дерьма первого уровня, когда же ты наконец поймешь, что тебе не место в этом мире?» Затем мальчик сложил обе руки вместе. И зеленый шар света начал формироваться. Когда он был всего в нескольких метрах от Куина, мальчик выбросил вперед руки, и зеленый свет вырвался из его ладоней. Куину некуда было идти, а луч света был слишком быстр, чтобы он успел увернуться. Все, что он мог сделать, это стиснуть зубы и терпеть боль. Когда свет упал на Куина, его тело поднялось в воздух и отлетело назад к стене коридора. «Что тут происходит?» – сказал один из студентов, находящихся поблизости. «Они что, дерутся в последний день занятий?» Снаружи сразу же образовалась толпа, поскольку люди интересовались, из-за чего поднялась суматоха. Одна из студенток подбежала к поврежденной части стены, чтобы проверить целостность ученика. Пыль начала оседать, и в поле зрения появились слегка вьющиеся черные волосы Квина. Когда в конце концов вся пыль рассеялась и женщина увидела, кто это был, она немедленно отступила и продолжила свое дело, как будто ничего не произошло. Когда студентка вернулась к своим друзьям, Квинн увидел, что они смеются над ним. «Я не могу поверить, что ты пыталась ему помочь». «Я не видела, кто это был», – возразила девушка с пылающими щеками. После этого Квин встал и поднял с пола свои очки. И снова одна из сторон отвалилась. Проклятие, только не сейчас. Для Куина это был последний школьный день, и он надеялся, что хоть раз кто-нибудь не станет с ним спорить. Куин уже устал от всего этого, и он был не из тех, кто не обращает на это внимания. Он видел людей, которые предпочитали держать голову отпущенной и терпеть притеснение, и их обращение было намного хуже, чем то, что он получал. Куин не стал задерживаться в школе, как остальные ученики. Проходя мимо, он увидел, что люди разговаривают друг с другом. Некоторые смеялись, а некоторые плакали, думая, что это последний раз, когда они снова увидятся. Но Куин не был частью всего этого, и он не хотел этого. Когда он наконец вернулся домой, Куин сразу же принялся за работу. Куин жил в квартире с одной спальней, в которой едва хватало места для односпальной кровати и письменного стола. Был также телевизор, который был частью стены, Но Куин использовал его только в качестве фонового шума и фактически ничего не смотрел. Квартира была предоставлена ему правительством, так как у него не было живых родственников и ему было всего 16 лет. На его кровати стоял единственный чемодан, в котором были аккуратно сложены все его вещи. Когда Куин вошел в свою комнату, он сразу же выдвинул ящик стола, в котором лежала книга. Это была большая толстая книга, весившая около полукилограмма. Обложка книги была черного цвета, а в центре кольцо с линиями, расходящимися в разные стороны. Давай попробуем еще раз сегодня, сказал Квин, кладя книгу на стол. Затем он медленно подошел к своей сумке, чтобы вытащить маленькую пробирку с прозрачной жидкостью внутри. Тест 112, соляная кислота. Давайте посмотрим, как все пройдет. Затем Квин начал медленно выливать жидкость из пробирки на книгу. Пока никакой реакции. Затем Квин продолжил выливать всю пробирку на книгу, но по-прежнему не было никакой реакции. Квин внимательно осмотрел книгу, чтобы проверить, нет ли каких повреждений, но книга выглядела так же, как и всегда. Очередной провал. Почему ты не открываешь? И зачем только у мамы с папой была эта штука? 112 раз. Именно столькими способами Квин пытался открыть книгу. Книга не только не открывалась, но и, казалось, не могла быть повреждена. Квин пытался сжечь книгу, разрезать ее, расплавить, но ничего не помогало. Затем Квин лег на кровать и включал телевизор, чтобы хоть как-то заглушить фоновый шум. Он никогда по-настоящему не обращал внимания на то, что происходило вокруг, но звуки других голосов заставляли его чувствовать себя менее одиноким. В данный момент телевизор был настроен на новостную станцию. Мирный договор с расой Далков длится уже 5 лет, но официальные лица говорят, что напряженность снова растет, и мы должны готовиться к новой войне. С того самого дня по телевизору постоянно показывали упоминания о войне. 30 лет назад человеческую расу посетили так называемые Далки. Они были похожи на людей, если не считать драконьего хвоста и чешуйчатой кожи. Они немедленно потребовали, чтобы человечество передало им свои ресурсы и хотели использовать их в качестве рабов. Конечно, люди решили дать отпор, но они быстро поняли, что их современная технология была бесполезна против них. Пули не могли пробить их кожу, а что касается танков, то удалков были воздушные корабли. Каждому мужчине и каждой женщине было приказано сражаться за свою планету, в том числе и родителям Куина. Война продолжалась годами, и Куин рос, не зная, как выглядят его родители. Когда люди оказались на грани поражения, несколько избранных выступили вперед. Эти люди обладали особыми способностями. Они начали делиться своими знаниями о том, как они получили такую власть, в надежде переломить ход войны. И это сработало. Несмотря на это, долги все еще были сильны. И, казалось бы, бесконечный тупик привел к подписанию мирного договора пять лет назад. Конечно, человеческая жадность взяла верх над человечностью. И вместо того, чтобы делиться этими полномочиями со всеми, высшие государственные чиновники решили оставить их себе. Только те, у кого были деньги, могли научиться более мощным способностям, в то время как все остальные оставались с обрывками. Куину ничего не дали. Когда умерли его родители, правительство согласилось оплатить его проживание, пока он еще учится в школе. Но на этом все и закончилось. Когда его родители умерли в возрасте 10 лет, На пороге его дома появился агент и вручил ему книгу. Ему сказали, что это была единственная вещь, которой обладали его родители и которую они передали по наследству, когда умерли. Почему мир так несправедлив? Квин встал с кровати и направился к своему столу. Он поднял свои очки, которые были слегка разбиты, и решил, что ему нужно их починить. Он заметил, что одна из линз слегка сдвинулась с места, попытался вставить ее обратно в оправу. «Ну же, просто вставляйся!» – закричал он, сильно нажимая. Линза внезапно разбилась в дребезги, и один из осколков стекла оставил глубокую рану на его большом пальце. «Почему весь мир ненавидит меня?» Квин тут же принялся убирать осколки стекла и заметил, что один из них упал на его книгу. Когда Куин убрал осколок стекла, капля крови с его большого пальца упала в центр книги. Кольцо вокруг центра книги начало светиться, и внезапно книга начала подниматься в воздух. Что, черт возьми, происходит? Книга начала ярко светиться и неудержимо трястись. Наконец, она открылась и стала переворачивать страницу за страницей. Квин не мог оторвать глаз от сияющей книги, словно пребывал в глубоком трансе. Слова, написанные в книге, не были написаны ни на одном языке, который он видел раньше. Но по какой-то причине он чувствовал, что может понять Когда книга наконец перевернула свою последнюю страницу, она начала исчезать, как будто медленно превращалась в пыль. В то же самое время зрение Куина начало меркнуть, он почувствовал слабость во всем теле и медленно закрыл глаза. Но как раз перед тем, как он потерял сознание, было одно сообщение, которое он услышал. Поздравляю, вы получили его. Не в силах оставаться в сознании достаточно долго, чтобы услышать последние слова, Куин потерял сознание. Глава 2. Ежедневный квест Веки Куина медленно начали открываться, и к нему начало возвращаться зрение. Голова его отяжелела, а тело слегка болело. Поднявшись с земли, он коснулся своей головы, чтобы посмотреть, не получил ли он каких-нибудь трав. «Почему у меня так болит голова?» Убедившись, что его череп не раскололся от падения, Квин подошел и поднял с пола очки. Хотя теперь в нем была только одна линза Квин по привычке надел очки. Внезапно он почувствовал себя немного дезориентированным, и его зрение слегка расплылось. Он снова снял их и заметил, что его зрение расплылось только тогда, когда он надел очки. Квин тут же бросился к своему столу, чтобы взять карандаш. Он нарисовал на стене букву А и отступил назад. Квин продолжал отступать, пока его спина не уперлась в стену комнаты. Что? Но как? Подумал Квин. Каким-то образом, зрение Куина теперь было идеальным. Он прожил всю свою жизнь с ужасным зрением, но внезапно стал ясно видеть. Затем в его голове начали мелькать образы того, что произошло до того, как он потерял сознание, и он мог думать только об одном: книга. Когда Квин оглядел комнату, его охватила паника. Эта книга! Где, черт возьми, эта книга? Куинн искал книгу повсюду, но ничего не нашел. Она не могла пропасть в такой маленькой комнате, и исчезновение ее заставляло Куина сходить с ума. «Может быть, это как мои носки? Они все время пропадают». «Ах, да не будь дураком! Это книга, а не носок!» Затем Куин попытался хорошенько обдумать то, что произошло, перед тем, как он потерял сознание. Он вдруг вспомнил, как книга поднялась в воздух. Затем, прежде чем его глаза закрылись, он услышал несколько слов. Это было похоже на какое-то системное сообщение? А потом, как только Куин произнес эти слова, прямо перед его глазами появилось окно статуса. Пользователь. Куин Талин. Раса. Человек. Уровень 1. 0 из 100 эксперим. ХП. 10 из 10. Сила. 10. Ловкость. 10. Выносливость. 10. Ого, это похоже на те старые игры, в которые люди играли все время. Куин заметил, что в окне характеристик было больше вкладок сверху. Он даже не делая ничего, а просто читая вкладки в своей голове, окно автоматически переключался. Навыки. Ноль доступных очков навыков. Навык заблокирован. Навык заблокирован. На вкладке навыки Куин почти ничего не видел. Все казалось было заперто и слегка посерело, поэтому он быстро перешел к следующей вкладке, которая называлась магазин. Магазин разблокируется на десятом уровне. Я могу вообще что-нибудь сделать? Последняя вкладка была вкладкой квеста, и наконец казалось, что эта вкладка не была заблокирована. Основной квест: достичь десятого уровня. Ежедневный квест: выпейте 2 литра воды. Награда. 5 После проверки всего, что могла предложить система, Куинн просто подумал о закрытии системы. И это произошло. Когда Куинн думал о том, чтобы открыть его снова, перед ним немедленно появлялся экран. Куинн мог думать только об одном – книга, которую оставили ему родители, была книгой способностей. Эти книги часто можно было купить по очень высоким ценам у военных или компаний, и даже приобрести на черном рынке. Единственное, что Квин никогда не слышал о книге способностей, которая исчезла и предоставила пользователю такую систему, как эта. Книги способностей были созданы для того, чтобы их можно было изучать. Это было не то, что вы могли бы взять и мгновенно понять, как использовать. На лице Квина медленно появилась улыбка. Это была отличная новость для него, он всегда был пользователем способностей первого уровня. Потому что никогда не мог позволить себе купить книги способностей. Наконец-то у него что-то было. И следующий этап состоял в том, чтобы проверить, какие способности у него есть. «Огонь! Огонь! Давай же!» Сказал Куин, выбросив вперед ладонь. «Ладно, дальше. Вода! Вода!» Куин сделал то же самое еще раз, но безрезультатно. После того, как он использовал много разных вещей и всяких способностей, которые он видел раньше, оказалось, что он не может выполнить ни одну из них. Что это за чертова бесполезная штука? Действительно ли это системная способность? Квин на некоторое время задумался. Если это действительно было похоже на игру, то, возможно, выполнив задание, он в конечном итоге станет сильнее и откроет больше навыков. Он рассматривал ее как обычную книгу способностей, и было ясно, что то, что он получил, не было обычным. Обычно книги способностей основывались на одной способности. Это было важно для человека, чтобы выбрать свою первую книгу способностей, потому что обычное человеческое тело было бы в состоянии выполнить только один атрибут способностей. Если бы вы получили трансформируемость в качестве своей первой способности, вы могли бы получать только такие способности, которые будут связаны с этим атрибутом. То же самое было с огнем и так далее. Затем Куин открыл свой мини-холодильник и начал хватать бутылки с водой, которые были внутри. Он тут же начал опустошать бутылки с водой одну за другой. Эм, уже есть два литра? Мне кажется, что мой живот вот-вот лопнет. После того, как он допил свою восьмую бутылку воды, появилось новое сообщение с уведомлением. Ежедневник квест Получено 5 экспириенс. Пять из ста. Ну вот, теперь я знаю, что эта система, по крайней мере, работает. А вдруг раздался громкий стук, который можно было услышать за дверью. Квин быстро подошел к двери и открыл ее. Перед ним стоял крупный мускулистый лысый мужчина в черной военной форме. На нем было несколько медалей, и его имя написано прямо над грудью. Сержант Грифф. Мальч, тебе пора немедленно покинуть свою комнату. Машина уже подготовлена и ждет снаружи в течение пяти минут. После всего случившегося, Квинн совсем забыл о том, что должно было произойти сегодня. Тебе пора отправляться в военную школу, сказал Грифф. Глава третья. Военная школа. Из-за войны между людьми и далками каждый человек, достигший 16-летнего возраста, должен был обучаться в военной школе в течение двух лет. Хотя люди и далки жили в мирное время, все знали, что это не будет длиться вечно. Каждый день приходили новости о том, что одна раса враждует с другой, и казалось, что война может начаться в любой момент. Квин быстро сходил в туалет, прежде чем уйти вместе с сержантом Грифом. Его мучевой пузырь был готов лопнуть в любую секунду, из-за того, что он выпил столько воды. Как только Куин вышел из своей комнаты, произошло нечто странное. Появилось новое уведомление. Ваше тело подвергается воздействию прямых солнечных лучей. На вас влияет солнечный свет. Вся статистика будет уменьшена вдвое, пока вы находитесь на солнце. Внезапно тело Куина стало невероятно вялым. Он чувствовал себя так, словно только что пробежал 5 километров и вернулся. Его руки и ноги стали тяжелее, и он ничего не мог с этим поделать. Затем Квин решил проверить свой статус, и увидел, что его статистика действительно снизилась наполовину. Но изменились не только характеристики, но и его ХП. ХП – 5 из 5. Сила – 5 из 5. Выносливость – 5 из 5. Ловкость – 5 из 5. «Что же это за недостаток такой?» – подумал Куинн. Затем появилось новое уведомление. «Вы получили новый ежедневный квест. Избегайте прямых солнечных лучей в течение 8 часов. Награда 5 Experience». Настроение Куина слегка изменилось, как только он увидел новый ежедневный квест. В отличие от водного, это было то, что он мог делать естественно, просто спя. Если система работала так же, как в играх, то это означало, что как только Квин достигнет 100 очков Experience, он сможет повысить свой уровень, а также повысить свою статистику. Так что, чем больше ежедневных заданий получал Квин, тем лучше было для него. «Почему ты так медленно идешь? Школа съест тебя живьем, если ты будешь продолжать в том же духе!» — крикнул Гриф. Наконец, Квин добрался до большого автобуса, припаркованного прямо у его дома. Войдя в автобус, он заметил, что в нем уже полно студентов одного с ним возраста. Однако он не узнал никого из учеников, что означало, что все они пришли из других школ. Затем Куин пошел, чтобы сесть в передней части автобуса, где было единственное свободное место. Статистика вернулась в нормальное состояние. Как только Куин вошел в автобус и избежал прямого солнечного света, его статистика вернулась к норме и его тело почувствовало прилив энергии. Ну, по крайней мере, похоже, что дебаф происходит только от прямого солнечного света. Студенты возбужденно переговаривались друг с другом, но это быстро прекратилось, как только сержант Гриф поднялся на борт. «Ладно, нам пора отправляться в военную академию». Затем автобус тронулся, и студенты, наконец, отправились в путь. Автобус всю дорогу молчал. Всякий раз, когда студент начинал говорить, Гриф немедленно смотрел в его сторону, и студент замолкал. Грифу даже не нужно было ничего говорить, они все знали, чего он хочет, просто взглянув на него. Затем, примерно через 10 минут пути, Квин получил еще одно сообщение. «Обнаружено неизвестное вещество в воздухе. Ты чувствуешь сонливость. Сопротивление плюс один». Квин нашел это сообщение довольно странно. А затем, когда он начал осматривать автобус, Он заметил, что почти все студенты либо спали, либо дремали. А вдруг и он начал чувствовать головокружение. «Ваша устойчивость к этому веществу возросла. Сопротивление плюс один». Затем послышались громкие шаги, приближающиеся к нему. И когда он поднял голову, то заметил сержанта Грифа, нависшего над ним. «Похоже, кое-кому из вас удалось устоять перед снотворным газом. Тогда нам придется тебя упаковать. Затем на голову Куина набросили черную сумку, и теперь его зрение было полностью закрыто. Газ начал медленно просачиваться внутрь, и Куин уснул. А в следующее мгновение Куин почувствовал, как ему в лицо плеснули холодной воды. Его глаза мгновенно открылись, и он увидел только зеленую траву. Он и еще несколько студентов начали поднимать головы, чтобы оглядеться вокруг. В настоящее время там было в общей сложности 200 студентов стоявших на равнине открытого поля, но когда они оглянулись, то оказались в совершенно чужом для них месте. Именно здесь вы проведете следующие два года своей жизни. Студенты были поражены тем, что они увидели. Сейчас они находились в городе, подобного которому никогда раньше не видели. Все были одеты в военную форму, и вокруг них были технологии и инженерия, которые были слишком развиты для их времени. Гигантские роботы передвигают ящики и строят машины, летающие корабли и левитирующие поезда. Это была технология, которая еще не была передана внешнему миру и хранилась только для военных. После первой войны с расой Далки, людям удалось совершить скачок в технологическом развитии. Это было связано с тем, что им удалось спасти оборудование от них после войны. Но, конечно же, военные решили оставить большую часть этого для себя. Когда Квин наконец перестал удивляться своему окружению, он заметил, что на его запястье было что-то надето. Оно было похоже на цифровые часы, но на экране ничего не было видно. «Вот здесь, на твоем запястье, твой спасательный круг. Он опознает вас как студента этой военной базы. Это позволит вам получить доступ в определенные районы, платить за еду и все остальное. Это твой спасательный круг в этой академии. Однако... Это не единственное, что он будет отображать. Когда вы не используете наручные часы, они будут отображать одно число. И это число – ваш уровень мощности. Как только Кувин услышал эти слова, он стиснул зубы и сжал кулак. Он думал, что его жизнь может измениться с приходом в военную школу. Но казалось, что даже здесь все будет по-прежнему. «С этим мы немедленно начнем тест уровня для вас всех. Удачи!» – сказал Гриф с улыбкой на лице. Глава четвертая. Возможности уровня. Когда способности были впервые введены в человеческую расу, люди быстро поняли, что некоторые из них были намного сильнее других. Вместе с этим началось внедрение системы уровней мощности. Там было в общей сложности 8 различных уровней мощности. Первый самый слабый, а восьмой самый сильный. Эти уровни также можно было далее разделить на 1.1, 1.2, 1, 1.3. Вплоть до 1,9. И такое было на каждом уровне. У людей было два способа обрести способности. Когда началась война с расой Далки, люди начали делиться своими силами с внешним миром. Они записывали, как они получили эту силу, и записывали информацию в так называемые книги способностей. Эти книги продавались широкой публике, и военные держали некоторые из самых сильных книг при себе. Как правило, книги способностей от первого до пятого уровня продавались широкой публике, в то время как гигантские корпорации и военные держали высшие силы при себе. Второй способ получить способность это, если вы были оригиналом. Оригиналы были первыми людьми, которые изначально открыли для себя эти силы и решили передать их своей семье. Не все пользователи способностей решили поделиться своими способностями, со всеми и решили сохранить их в пределах своей родословной. У оригиналов обычно были самые сильные способности, которые выходили за пределы восьмого уровня. У правительства не было возможности измерить их силу. По этим двум причинам Куин всегда был на первом уровне. У него не было членов семьи, чтобы поддержать его, поэтому он не мог позволить себе книгу способностей а у его семьи не было способностей, поэтому он не был оригиналом. Когда Куин получил эту книгу, его первым предположением было, что это была какая-то книга способностей, основанная на времени. Теперь, после всех этих лет, казалось, что он получил одну способность. Но он никогда раньше не слышал о такой книге способностей, как эта, и понятия не имел, какой уровень силы она ему даст. Квинн поднял руку, чтобы посмотреть на часы, которые показывали, что его текущий уровень мощности был равен одному. Когда он огляделся, то заметил, что у всех остальных часы в данный момент показывали одну и ту же цифру. Гриф сейчас стоял перед всеми учениками и называл имена в группах по пять человек. Затем этих студентов куда-то перевозили, чтобы сдать экзамен. Поначалу Квин надеялся, что ему удастся хоть раз изменить свой уровень способности, но после получения уведомления его разум быстро изменился. Вы попали под прямой солнечный свет. Вся статистика будет уменьшена вдвое. Квин даже не знал, насколько хороши 10 силы, 10 ловкости и 10 выносливости. Но если сравнивать с его полученным зрением, тогда это означало бы, что это было, по крайней мере, верхнее состояние нормального человека. Но прямо сейчас... Квин чувствовал себя невероятно слабым и вялым. Его тело было очень горячим прямо сейчас, и пот с него лил рекой. Квин подумал, что это хорошо, что он выпил достаточно воды заранее, иначе он был бы крайне обезвожен. «Эй, ты в порядке?» – сказал незнакомец, стоявший рядом с Квином. Незнакомца звали Ворден. У него были гладкие светлые волосы и карие зеленые глаза, с точечным лицом и острым подбородком. Он также был ростом 9 футов 2 дюйма, в то время как Куин был 5 футов 11 дюймов. Это был тип людей, которых Куин обычно избегал в своей школе, поскольку все всегда обращали на них внимание, а Куин ненавидел внимание. «Если хочешь, я могу позвать кого-нибудь на помощь», – сказал Ворден. «Все в порядке, я просто немного нервничаю из-за этого теста», – сказал Куин, пытаясь не обращать внимания на свое усталое тело и выпрямиться. Ворден оглядел Куинна с ног до головы. Куинн был довольно тощим для своего возраста и не имел большого количества мышц. А сейчас он выглядел невероятно слабо. Ворден подумал, что Куин похож на мальчика, над которым издевались бы в школе, и именно поэтому он нервничал. Так как у него был рейтинг первого уровня, то скорее всего здесь ничего не изменится. «Но не надо, я ведь довольно сильный, ты же знаешь». «Если кто-то будет приставать к тебе, ты можешь прийти и попросить меня о помощи». Ворден улыбнулся. Обычно Куин не ладил с энергичными позитивными людьми, но ему было трудно не зауважать Вордена. Когда Куин вспомнил о своем прошлом в школе, он понял, что на самом деле ни с кем не ладил. «Меня зовут Ворден», – сказал Ворден, протягивая руку. Куин посмотрел на руку Вордена, это был первый раз в его жизни, когда кто-то обращался с ним таким образом. Но Куинн подумал, что это быстро изменится. Они всегда так делали, как только узнавали уровень его способности. Но на этот раз он хотел бы забыть обо всем этом. «Меня зовут Куинн, сказал он, пожимая Вордену руку. Использование способности было обнаружено. Эта способность была отклонена. Как только появились системные сообщения, Куинн как-то странно посмотрел на них. В то же самое время он пожал руку Вордену, и сообщение пришло мгновенно. Затем он заметил, что Ворден все еще не отпускает его руку. Затем система повторила сообщение еще раз. Использование способностей было обнаружено. Эта способность была отклонена. Затем Куин немедленно отпустил руку Вордена. Система явно говорила ему, что Ворден пытается использовать свои способности на нем. Даже Ворден стоял неподвижно с озадаченным выражением лица. «Ты?» – сказал Ворден. «А каковы твои способности?» Я, Куинн помолчал, раздумывая, стоит ли ему отвечать или нет, но в конце концов он хотел увидеть истинную реакцию Вордена. У меня нет способностей. У Вордена больше не было озадаченного выражения лица, как будто ответ удовлетворил его любопытство. Но прежде чем Ворден успел что-то сказать, Грифф сделал заявление. Студенты Квенталин, Таллин, Ворден Блейд, Питер Чак, Лейла Монроу и Энри Хейли. Выйти вперед, чтобы сдать тест. Глава пятая. Нет способностей. Как только пятеро студентов услышали, что их зовут, каждый из них направился к выходу, где стоял Гриф. Кроме Куина и Уордена, был еще один мальчик по имени Питер. Питер выглядел более нервным, чем кто-либо. Он постоянно оглядывался вокруг и не мог перестать ерзать. Его тело было довольно худым, но это ему шло, потому что он не был высоким. Потом были еще две девочки по имени Лейла и Эрин. У Лейлы были короткий каштановый волос и высокая фигура. На спине она несла лук, что удивило Куина, поскольку в наши дни мало кто носил оружие, кроме особой группы людей, называемой чистыми. Это была группа людей, которые предпочли не иметь никаких способностей и вместо этого использовали оружие, но они все еще были очень редки. И Квин никогда не встречал никого подобного в своей жизни, только слышал истории о них. Наконец появилась Эрин. Эрин была из тех девушек, которые вскружили всем мальчикам головы. Ее пропорции были идеальными, не слишком большими и не слишком маленькими. И у нее были красивые, длинные и светлые волосы. Единственной проблемой было выражение ее лица. Даже когда она шла сквозь толпу людей, выражение ее лица ни разу не изменилось. Оно оставалось жестким и нейтральным. Когда Куинн проходил мимо всех, он заметил, что не узнал там ни одного студента, да и остальные, похоже, тоже. Куин мог только предположить, что это было сделано нарочно. Никто не знал, с кем дружить или за кем присматривать. Потому что в настоящее время уровень силы каждого показывал один. Группа остановилась сразу за другой группой, которую везли на испытательный полигон. Как только Ворден увидел остальных членов той же группы, он приветствовал каждого из них рукопожатием. Ворден был очень вежлив, поэтому большинство из них принимали его приветствие в отличие от Эрин. Она просто посмотрела на протянутую ей руку Вордена, потом отвернулась и посмотрела в сторону. «Ну же, ты же не должна быть такой», – сказал Ворден, положив руку ей на плечо. «Это была большая ошибка». В одно мгновение Эрин схватила Вордена за запястье и вывернула ему руку. Затем его рука медленно начала замерзать и покрываться льдом. Все остановились, чтобы посмотреть на суматоху, которая происходила у входа. «Ого, у нее есть ледяные способности! Разве это не большая редкость? Я бы хотел, чтобы она меня заморозила!» Гриф заметил суматоху и решил вмешаться. «Прекратите! Вы двое! Если у вас есть столько энергии, то сохраните ее для теста!» Эрин немедленно отпустила руку Вордена, и рука Вордена начала медленно размораживаться. Затем Ворден вернулся в строй и встал рядом с Куином. «Ты можешь в это поверить?» «Пожалуйста, Ворден, я чуть не потерял руку». «Ты не можешь просто так трогать людей без их разрешения», – ответил Куинн. «Да я знаю, ей повезло, что я не вытер ей пол, только потому что она красивая девушка». Многие люди, находившиеся рядом, услышали слова Вордена и уже решили сделать его своим врагом. Если бы они могли каким-то образом унизить Вордена, то, возможно, Эрин выглядела бы именно так, как они думали. Глядя на людей вокруг них, Куин мог сказать, о чем думают остальные. Затем Куин отступил на шаг от Вордена, надеясь, что другие не думают, что они были друзьями. Наконец, Куина и остальных позвали вперед и им велели встать в ложу. На самом деле это была не ложа, а просто белые линии, нарисованные на земле, которые были достаточно большими, чтобы вместить пятерых. Затем появился человек в капюшоне, который стоял прямо перед ящиком. «Отойдите подальше», – сказал Гриф. Как только Гриф отдал команду, человек в капюшоне положил обе руки на землю, и линии загорелись ярким фиолетовым светом. «Хм, транспортная магия». «Хм, какая редкая способность», – сказал Ворден, как раз в тот момент, когда вся группа внезапно растворилась в воздухе. В следующую секунду они были телепортированы на другую открытую площадку, которая выглядела как пустошь. Вокруг не было никаких признаков жизни, ни деревьев, ничего. Перед ними стояла женщина в черной военной форме, а рядом с ней еще один мужчина в капюшоне. Вокруг не было видно ни одного человека. Женщина держала в руке планшет, и было похоже, что в данный момент она была занята вводом какой-то информации. Закончив, она посмотрела на собравшихся и начала говорить. «Привет, меня зовут Джейн, и сегодня я буду отвечать за ваш тест. Как только тест будет завершен, я обновлю вашу информацию, и ваш результат будет отражен на ваших наручных часах». Затем Джейн начала смотреть на планшет. «А теперь, кто первый в очереди?» «О, похоже, у нас есть пара первых уровней», – сказала Джейн, проверяя информацию, которая была передана из их предыдущих школ. «Питер, не мог бы ты сделать шаг вперед?» Тогда нервный мальчик Питер шагнул вперед, и он выглядел еще хуже, чем раньше. Квин подумал, что он выглядит еще хуже, но Квин был в идеальном состоянии, если сравнивать их обоих. По крайней мере, Квин мог стоять, в то время как Питер выглядел так, будто вот-вот упадет. «Не могли бы вы сказать мне, Питер, каковы ваши способности?» – спросила Джейн. «Эх, у меня нет способностей», – тихо сказал Питер. Внезапно Куин и остальные поняли, почему Питер так нервничает. Отсутствие способностей не было редкостью. Из-за войны многие дети стали сиротами, как Куин и Питер. Это означало, что у них не было никакого шанса купить книгу способности. Но поскольку Питер не обладал никакими способностями, Он боялся того обращения, которое ему предстояло получить от других. «Не бойся, Питер. Вот возьми», — сказала Джейн. Человек в капюшоне, стоявший рядом с Джейн, внезапно телепортировал книгу в свои руки. Затем Джейн передала книгу Питеру. «Ух ты, серьезно? Вы отдадите мне это бесплатно?» — возбужденно сказал Питер. «Спасибо. Пожалуйста, изучи книгу в свое свободное время». И когда ты научишься ею пользоваться, ты можешь вернуться, чтобы повторить тест. Но сейчас я собираюсь присвоить тебе статус силы первого уровня». Несмотря на то, что Питер получил статус силы первого уровня, ему было все равно. Потому что он чувствовал, что его жизнь наконец-то может измениться, благодаря книге, которую он только что получил. «Теперь я думаю, что здесь был еще один пользователь первого уровня», – сказала Джейн. «Куин, не так ли?» «Не мог бы ты сделать шаг вперед?» Куин сделал, как ему было сказано, и шагнул вперед. «Итак, Куин, какие у тебя способности?» Глава шестая. Результат. Куин подумал, что все это просто смешно. Ему было совершенно ясно, что Джейн уже получила всю информацию о нем из его предыдущей школы. Они знали, что у него никогда не было такой способности раньше. Проблема была в том, что Куин изо всех сил пытался решить, что делать. Прежде чем поступить в военную школу, Куин сам провел небольшое исследование. Он знал, что военные дают всем студентам, у которых нет способностей, книгу умений. Каждая данная книга была одной и той же. Это была книга земных способностей. Причина, по которой они это сделали, заключалась в том, что студенты, у которых раньше не было способностей, Внезапно почувствовали себя в долгу перед военными. Не только это, но и военные также имели доступ почти ко всем книгам о способностях земного типа. То есть, если вы когда-нибудь захотите увеличить свою силу, вам придется быть лояльным к военным, а взамен они дадут вам больше власти. До того, как Куинн открыл свои способности, он считал, что это лучший вариант для него. Даже если он не хотел идти в армию через два года, Земные способности были очень кстати. Это было легко для трудоустройства, потому что способность земли была полезна в строительстве. Вот тут-то и возникла проблема. У Квина уже была способность, а это означало, что он не мог научиться чему-то новому. Книга способностей была практически бесполезна. Мало того, Квин был почти уверен, что они будут следить за каждым учеником, которому они дали книгу способностей. А это означало, что учителя проверят когда-нибудь его земные силы. Куин глубоко вздохнул и сказал, «У меня нет способности". Как и прежде, мужчина в капюшоне, стоящий рядом с ним, протянул книгу, а затем передал ее Куину. Куин сначала взял книгу, но затем внезапно появилось уведомление. «Невозможно обучиться этой способности. Вы хотели бы преобразить книгу в 10 экспириенсов?» Куин ожидал, что система выдаст первое сообщение, но второе действительно удивило его. Куину очень хотелось взять книгу и использовать ее в качестве обмена, но он знал, что позже возникнут вопросы. «Мне очень жаль, но я отказываюсь от нее», – сказал Куин, возвращая книгу Джейн. Студенты, наблюдавшие за происходящим, и инструктор, стоящий рядом, были потрясены. Джейн никогда раньше не испытывала ничего подобного. За пять лет ее работы в качестве инструктора это был первый случай, когда кто-то без способностей отказался от книги. «Пожалуйста, дайте мне одну минуту». Затем Джейн отошла от группы студентов достаточно далеко, чтобы они ничего не могли услышать. «Да, да, он говорит, что ему не нужна книга способностей», сказала Джейн, разговаривая по наушнику. «Пусть он пройдет тест», сказал таинственный человек по телефону. Повесив трубку, он невольно подумал, что Куин интересный студент. Он начал просматривать досье Куина, и то, что он сказал, казалось правдой. Студент не имел никаких способностей, и, похоже, не имел никаких отношений с группой чистых. «Давай посмотрим, как долго ты сможешь продержаться в этом жестоком мире, Куин», – сказал мужчина. Вернувшись на испытательное поле, Джейн закончила разговор со своим начальником и направилась обратно к группе. «Извините, что заставила ждать», – сказала Джейн. «Поскольку вы не будете брать книгу способностей, мы все равно потребуем, чтобы вы прошли тест. Пожалуйста». Квин подумал, что все это просто шутка. Если у Квина действительно не было способностей, то они уже знали, каковы будут результаты теста. Неужели ему действительно нужно будет пройти этот тест? Если бы они чувствовали, что единственная причина, по которой они хотели, чтобы Куин продолжал, была в том, чтобы заставить себя чувствовать себя униженным и маленьким, в конце концов, тогда он решил бы пойти в армию и попросить книгу способностей, которую они раздавали. «Пожалуйста, следуйте за мной». Затем Джейн провела Куина немного дальше по полю, где он заметил огромные воронки в земле, следы ожогов и всякие другие вещи. Все это было сделано с помощью предыдущих участников тестирования. «Пожалуйста, продолжайте уничтожать цели перед вами так быстро, как только сможете. Испытание начнется немедленно», – сказала Джейн. Как только Джейн закончила говорить, вокруг пустыря наугад выскочили три мишени. Это были металлические круглые мишени с красной точкой в центре. Проблема была в том, что когда Куин пытался найти цель, Все казалось размытым на расстоянии. Затем Куин понял, что его идеальное зрение внезапно стало не таким уж идеальным. «Это потому, что я вышел на солнечный свет?» – подумал Куин. У Куина не было другого выбора, кроме как медленно подбегать к каждой из мишеней и поражать их кулаком, одну за другой. Конечно, его время было невероятно медленным. Затем Куину предстояло пройти еще два теста. Следующим испытанием была сила удара. Куина попросили ударить в огромную барабанную машину. Куин сделал все, что мог, и изо всех сил ударил в барабан. Барабан завибрировал и издал небольшой звук, в конце концов показав цифру в центре. Пять силы, сказала Джейн, записывая это в свой планшет. Когда пришло время последнего испытания, они еще одну мишень. Эта машина представляла собой большой круглый предмет со множеством отверстий спереди. Когда только испытание началось, машина выпустила голографические шипы в участников. Все, что нужно было сделать Куина, это не попасть под шипы. Машина становилась все быстрее и быстрее, а количество шипов увеличивалось. Куину не удалось увернуться, и тест был остановлен. «Ловкость пять», – повторила Джейн, записывая это в свой планшет. Куин услышал эти слова из уст Джейн, и это заставило его задуматься не было ли здесь какой-то связи с тем счетом, который она ему дала. Последний тест был тестом силы, и Куин получил 5 баллов, как и его система, которая утверждала, что у него было 5 баллов силы. Затем еще раз этот тест сосредоточился на ловкости и набрал 5 баллов, что было то же самое, что и его система. Это означало, что если бы Куин сдавал тест ночью, то все его результаты, скорее всего, удвоились бы. Это также означало, что до тех пор, пока он повышал свой уровень, он всегда мог увеличить свой счет, как будто его способность была способностью развиваться, но также имела некоторые недостатки. Как и ожидалось, к сожалению, ваш текущий уровень мощности – это уровень первый. Квин сжал кулаки и вернулся к остальным. Он знал, что дни, которые ему предстоят в качестве пользователя первого уровня, будут трудными, но это будет продолжаться недолго. Глава 7. Та же способность. Тест продолжался, и Лейла взяла следующий тест. Она была там единственной, у кого на спине висело оружие. Оружие, которое она использовала, было луком. Но он не был похож на обычный лук, который люди использовали давным-давно. Этот лук был вырезан из частей животного. Он был черного цвета и выглядел так, словно весь лук был сделан из драгоценных камней. Даже струна была сделана из особого материала. Причина, по которой лук выглядел так по-другому, заключалась в том, что это было звериным оружием. Лук, сделанный из частей тела зверя. Когда на человеческую расу напали далки, наша технология быстро развивалась, копируя их технологию, Благодаря чему люди научились путешествовать на другие планеты с помощью порталов. Эти планеты часто содержали различные уровни животных. Чем сильнее был зверь, тем лучше можно было сделать из него оружие. Это был первый раз, когда Куэн видел оружие зверя, поскольку ни у кого в его предыдущей школе его не было. Странно было видеть человека в таком юном возрасте, который скорее всего никогда не был на другой планете с оружием зверя. Лейла стояла в центре поля и ждала начала испытания. В отличие от того, когда наступила очередь Куина, они ждали, пока она будет готова, прежде чем начать. Куин уже начал замечать разницу в обращении. Когда началось испытание, все пять мишеней появились в разных районах пустоши. Лейла немедленно вынула пять стрел и положила их в свой лук. выстрелив все сразу в одном направлении. Стрелы летели быстро и сильно. Но затем внезапно пять стрел отделились в своем собственном направлении. Каждая из них направилась к своей цели. Какая хорошая комбинация. У нее была способность к телекинезу, но она довольно слаба, поэтому вместо этого она использует свою способность в сочетании с луком, чтобы управлять стрелами. В одно мгновение все пять мишеней были поражены одновременно, и она завершила первое испытание. Квин впервые увидел, как полезно оружие зверя. Даже если у тебя слабая способность, ты можешь сделать ее сильной. Куин еще не был полностью уверен в своих способностях, но даже если у него будет только прирост к его характеристикам при повышении уровня, тогда он подумал о том, как удобно будет использовать что-то вроде звериного меча или чего-то подобного. На тест на прочность у Лайлы получилось не очень хорошо. Она использовала свои силы, чтобы попытаться двигаться кулаком еще быстрее, когда ударяла по барабану. Но в конце концов, ее счет был только 8. Последний тест Куин также видел, что она сделала довольно плохо. Когда тест только начался, Лейла попыталась использовать свою способность на приближающихся к ней шипах. Но ничего не вышло, так как они были голограммами, а не реальными вещами. То есть... Все, что Лейла смогла сделать, это положиться на свое реальное тело, чтобы избежать шипов. В конце концов, Лейла получила тот же результат, что и Куинн. «Похоже, у тебя уровень способностей пользователя второго уровня», сказала Джейн, и тут же на запястье Лейлы появилось число 2. Куин мог сказать, что Лейла не была довольна результатом. Она отступила назад к группе. Куин подумал, что тест был не совсем честным. Ее уровень способностей мог бы быть таким же, как у второго уровня, но при использовании с луком Куин чувствовал, что она могла бы легко победить некоторых пользователей третьего или четвертого уровня. Куин начал замечать, что Академия измеряет только уровень силы твоих способностей, а не твои боевые способности. Следующим человеком, прошедшим тест, была Эрин. Она уверенно шла вперед, даже ни на кого не глядя. Она стояла в центре испытательного поля, ожидая начала испытаний. Затем на пустыре появились пять случайных мишеней. Тут же она сформировала ледяное копье и метнула его в мишень, попав точно в цель. Она делала это один за другим с невероятной скоростью, почти поражая мишени так же быстро, как и Лейла. Следующее испытание Эрин было еще более впечатляюще. Она начала собирать лед обеими ладонями, А затем, примерно через минуту после того, как она собрала свою силу, огромный ледяной сгусток вылетел из ее рук и ударил прямо в центр барабана. Барабан зазвенел громче, чем раньше, и число продолжало расти, пока в конце концов не достигло 50. Неудивительно, что она так уверена в себе, сказал Ворден. Квен вдруг подумал, что хорошо, что они не поссорились, иначе Ворден был бы уже мертв. Наконец, когда пришло последнее испытание, Инструктор сказал ей, что она не может использовать свои способности и должна просто уклоняться. Эрин никак не отреагировала и немедленно начала тест. Ей удавалось хорошо двигаться, избегая каждого шипа, но в конце концов машина стала слишком быстрой, и она в конечном итоге получила удар. «Впечатляет! Лучший результат на данный момент», сказала Джейн. «Уровень мощности 5». Эрин продолжила идти обратно к своей группе, как будто не заботилась обо всем этом. Наконец, последним человеком, не прошедшим тест в группе, был Ворден. «Пора показать тебе, что у меня есть. Пожелай мне удачи». Куин понятия не имел, с кем разговаривает Ворден, но быстро понял, что это он, после того, как Ворден подмигнул ему, направляясь к центру поля. «Неужели этот идиот действительно силен? – подумал Куин. «В большинстве случаев сильные люди либо высокомерно относятся к своей силе, либо скрывали ее, но Ворден был странным человеком. Он был не то чтобы высокомерен, но еще более криклив. Когда наконец подошла его очередь и испытание началось, все широко раскрыли рты от увиденного. На каждом из тестов Ворден делал то же самое, что и Эрин. Он использовал ту же самую способность, способность льда, и действовал так же хорошо. «Видишь, я же говорил тебе, что я сильный». Сказал Ворден, показывая цифру 5 своему новому лучшему другу Куину. «Вот только каковы были способности Вордена?» – подумал Куин. Глава 8. Судьба. Увидев, что Ворден хорошо справился с тестом, Куин не мог не думать о том, что за способность у Вордена. Когда Ворден подошел пожать ему руку в тот раз, он сказал, что пытался использовать свои способности на Куине. Но по какой-то причине его способности не сработали. Если бы способность Уордена была ледяной, то моя рука наверняка просто замерзла бы, если только Куин не обладал способностью блокировать все способности, но это было, по крайней мере, маловероятно. И не только это. Сразу после рукопожатия у Вордена была странная реакция. Он спросил Куина, каковы его способности. Как будто он знал, что его способности не работают. Но тут Куину пришла в голову еще одна мысль. Почему Ворден так настойчиво пожимает руку каждому встречному? Если Куинн правильно помнил, Эрин отказалась пожимать руку Вордена. Но в конце концов, Ворден все же подошел, чтобы дотронуться до плеча Эрин. В то время это казалось странным. Но теперь Куинн понял, что это не так, и все начало обретать смысл. Касание было условием. Последним человеком, к которому прикасался Куинн, была Эрин, и это не могло быть совпадением, что они оба обладали одинаковыми способностями. А это, скорее всего, означало, что способность Вордена – это способность копировать способности других людей. По скриптам. Рубик на минималках. Но Куэна это не подействовало, потому что его способности не были направленными. Квин не мог сдержать любопытство и вынужден был спросить. «Эй, Вордон, твоя способность...» «Ты умеешь копировать способности других людей?» – прошептал Куинн. Ворден посмотрел на Куина и улыбнулся. «Я удивлен, что ты так быстро сообразил. Откуда ты это знаешь? Когда ты взял меня за руку, то очень удивился, что ничего не произошло». Ворден подумал, что Куин был просто потрясен, когда смог угадать что-то подобное просто по рукопожатию. В конце концов, было гораздо более вероятно, что Ворден получил ледяную способность из книги способностей. Сила для копирования не была доступна, как книга способностей, что означало одно. А ты что, оригинал? Спросил Куинн. Вордон ничего не сказал, а просто подмигнул Куину, что в значительной степени подтвердило его мысли. Вордон был оригиналом, человеком из семьи, которая решила не делиться своими способностями с внешним миром, тем, кто обычно был способен превзойти уровень мощности в 8. Как только тест был завершен, Человек в капюшоне телепортировал студентов в переднюю часть академии, где они должны были ждать. Академия была огромным и самым высоким зданием во всем городе. Это было похоже на то, как если бы кто-то собрал вместе три отеля. В настоящее время перед зданием академии стояло в общей сложности 10 различных преподавателей. Перед ними стояла ли группа студентов, которые уже закончили сдавать тест. Студентам было сказано подождать вместе с учителями, пока все студенты не закончат проводить свои тесты. Время от времени группа из пяти учеников телепортировалась перед одним из учителей. Наконец, там где стоял Куин, теперь было в общей сложности 20 студентов. «Ладно, вы все должны следовать за мной, пока я буду водить вас по школе», – сказал учитель впереди. Учителем был мужчина средних лет со светлыми вьющимися волосами и в очках. Его звали Дил. Пока Дил ходил вокруг, описывая различные места Академии, он не мог сдержать улыбки. Казалось, ничего не могло его расстроить. «Вы, ребята, должны начать узнавать друг друга как можно лучше», – сказал Дил. «В конце концов, люди, с которыми вы сейчас находитесь, будут вашими одноклассниками». Внезапно все начали болтать друг с другом, когда им показывали школу. Но было кое-что, что заметил Куинн. Средние уровни старались изо всех сил подружиться с высшими уровнями, в то время как низшие уровни были полностью проигнорированы, а Куин и Питер были единственными учениками первого уровня в классе. Сами того не осознавая, они были оттеснены в заднюю часть класса, и Питер медленно брел вперед, опустив голову. Казалось, это подействовало на Питера гораздо сильнее, чем на Куина, но Куин уже подозревал, что это произойдет. Но вдруг раздался знакомый голос, выкрикивающий имя Куина. «Вот ты где!» Ворден сказал. «Многие люди начали прыгать вокруг меня, а потом я вдруг посмотрел направо, и ты исчез. Давай-ка вместе осмотримся, дружище!» Куин считал Вордена странным человеком, но это было не так уж и плохо. Затем Ворден заметил, что Питер тоже был в одиночестве. «Да ладно тебе! Иди сюда! Перестань быть занудой!» Питер поднял голову и ткнул в себя пальцем. «А с кем еще, по-твоему, я разговариваю?» – спросил Ворден. Все трое продолжали болтаться в конце класса, а учитель продолжал ходить по школе. Им показали боевую арену, где у них было такое же испытательное оборудование, как и у подданных на пустоши, а также несколько квадратных боевых платформ. Им также показали их классные комнаты, боевые классы, спортивные комнаты и все такое прочее. Дел немного рассказывал о каждом районе школы, который они посещали, но Куин не интересовался большей частью этого, пока они наконец не добрались до библиотеки. Как вы можете видеть, библиотека здесь разделена на три этажа. Первокурсники могут попасть только на первый этаж. Второкурсники также могут подняться на второй этаж. И, наконец, последний этаж предназначен только для личного военного персонала. Квин заинтересовался библиотекой, потому что в ней были книги, недоступные широкой публике. Здесь Квин мог бы найти какую-нибудь информацию о своих способностях. Он надеялся, что это будет на первом этаже. Наконец, экскурсия подошла к концу, и Дил остановился у входа в школьное общежитие. И вот тут вы будете жить во время вашего пребывания здесь. Как только вы оставите свои вещи, не стесняйтесь осматривать академию. Сегодня не будет никаких уроков. «Так что у вас будет остаток дня, чтобы пройтись по ней». Затем каждому студенту был вручен номер на листе бумаги, один из которых показывал, в какой комнате они будут жить. Затем Куин краем глаза заметил приближающегося к нему Вордена. «Эй, Куин, какой у тебя номер комнаты?» – спросил Ворден. «ЕРР23». «Да ты шутишь! У меня точно такой же номер! Может быть, эта судьба свела нас вместе?» – взволнованно сказал Ворден. «Может быть» ответил Куин. Тем временем где-то в глубине коридора разговаривали еще два студента. «Ого, что с тобой случилось?» – сказал студент, глядя на своего друга. «Я не знаю, чувак. Какой-то парень просто прошел и ударил меня из ниоткуда и забрал номер моей комнаты. Может, попробуем вернуть его обратно?» – спросил студент. «Нет, если я правильно разглядел его запястье, там было написано, что он был пятого уровня, так что лучше нам просто оставить его». Глава 9. Какая система? После того, как Куин закончил распаковывать вещи, он был волен делать то, что хотел до конца дня. Был еще полдень, так что у него было достаточно времени, чтобы изучить академию и сделать то, что он хотел. В данный момент Куин делил свою комнату с двумя людьми и, к своему удивлению, он знал их обоих. Одним из них был Ворден, а другим Питер. В комнате было три односпальных кровати, каждая из которых стояла отдельно. Но в остальном комната была довольно пуста. Студенты должны были проводить большую часть своего времени, изучая или практикуя свои навыки. Времени на удовольствие не было. «И что же ты тогда собираешься делать?» – спросил Ворден. «Я все еще распаковываю вещи. Вам двоим не нужно меня ждать. Делайте, что хотите», – ответил Питер. Питер немного открылся им обоим. Сначала он был очень застенчив и почти не говорил ни слова. Но постепенно Питер, казалось, выходил из своей скорлупы, особенно рядом с Куином. Питер, скорее всего, чувствовал себя комфортно рядом с Куином, зная, что Куин был пользователем способностей уровня 1, как и он сам. «Я подумываю о том, чтобы пойти в библиотеку», – ответил Куин. «Это, наверное, будет слишком скучно для тебя». «Скучно? Я же могу сделать все, что угодно забавным. Кроме того, я не читал книги уже…» – Ворден на немного замолчал. Я даже не помню, когда в последний раз читал книги. Все трое рассмеялись, а потом Ворден и Куинн решили вместе отправиться в библиотеку. Наконец, они прибыли, и первый этаж уже был заполнен студентами. Куинн заметил, что там, где сидели студенты, было расставлено множество круглых столов, а в центре стола находился светящийся шар. «Ах, ты, наверное, гадаешь, что это за шар посередине? Похоже, что в государственных школах их нет», – сказал Ворден. Если ты прикоснешься к шару, то он позволит тебе создать пространство, в котором будут тебя слышать только те люди, с которыми ты хочешь разговаривать. Таким образом, люди могут говорить и общаться столько, сколько они хотят, не беспокоя друг друга. Технология, несомненно, прошла долгий путь. Затем Куин и Ворден выбрали столик, за которым сидели еще два человека. Как и говорил Ворден, Куин видел, что они разговаривают, но не слышал ни слова из того, что они говорили. Однако, шар, казалось, имел только дальность действия стола. Как только ты выходил из-за стола, другие могли слышать тебя, как обычно. Куэн пошел осматривать библиотеку и выбрал столько книг о способностях, сколько смог. Большинство из них описывали различные типы способностей, которыми овладел мир. Вордон не слишком беспокоился и решил просто выбрать случайную художественную книгу для чтения. Они оба сели за свои столики, а Квин начал быстро погружаться. Прочитав несколько книг, Квинн не обнаружил ничего нового. Он уже знал о большинстве способностей, описанных в книге. Но ни одна из них не упоминала о такой способности, как у Квинна. Ворден внимательно следил за Куином и обратил внимание на тип книг, которые тот выбрал. «А что это за книги такие? Ты что-то конкретное ищешь?» Квинн немного подумал, прежде чем дать Вордену ответ. Вордон не был самым умным человеком, когда дело касалось академиков. Но похоже, он был достаточно осведомлен о способностях. Возможно, он узнал о них из полученных способностей. Я пытался решить, какую способность получить, поскольку отклонил предложение школы. Ах да, я совсем забыл об этом. Я думал, что ты один из тех чистых членов общества, которые ненавидят способности. Оказывается, ты просто не хотел быть собакой для военных. Ворден ответил. «Ну, есть ли что-то конкретное, что ты ищешь?» «Нет, я понятия не имею. Хотя, может быть, ты когда-нибудь слышал о способности, которая делает тебя слабее при солнечном свете?» Ворден вдруг громко расхохотался. «Да ты что, с ума сошел? Я никогда не слышал о чем-то подобном. Способности – это то, чему учатся наши тела. Конечно, у некоторых людей есть пределы, и они не могут выучить более сильные заклинания» или могут сделать меньше, чем другие, но чтобы из-за них становиться слабее из-за солнца, похоже ты вампир или что-то в этом роде. Куэн почувствовал себя немного смущенным реакцией Вордена. Конечно, Куэн знал, что это была бы нормальная реакция, если бы он спросил что-то подобное, но это было правдой. Пока Куинн находился под прямыми солнечными лучами, его характеристики ослабевали наполовину. Куинн продолжал осматривать библиотеку в поисках чего-нибудь еще, что мог бы найти. В конце концов, он посмотрел все книги о способностях, которые смог найти, но там ничего не было. Затем Куин посмотрел на этаж выше, где было несколько студентов второго курса. «Может быть, там что-то и есть, но я не могу себе представить, что Академия сделает со мной за нарушение правил», – подумал Куин. Продолжая расхаживать по библиотеке, Куин, в конце концов, отважился заглянуть в отдел художественной литературы. И его взгляд приковался к одной интересной вещичке. Специфическая книга под названием «Правда о вампирах». Куэн достал книгу и быстро взглянул на нее. Вампиры были существами из сказок, даже мифов. Даже когда появились люди со способностями, не было ни одного человека, который бы утверждал, что он вампир. Куэн не удержался и начал читать книгу. Это был долгий путь, но возможно он найдет что-то, что может связать с ним. После прочтения и беглого просмотра книги, Куин обнаружил, что большая ее часть бесполезна. Многое из того, что делали вампиры, вообще не имело к нему никакого отношения. Вампиры должны были питаться человеческой кровью. Некоторые могли превращаться в летучих мышей и создавать иллюзии, в то время как другие были невероятно искусны в обращении с мечом и гипнозом, но у Куина не было ничего из этого. Единственное, что он мог понять из этой книги, Это то, что он слабеет на солнце. В конце концов, Куин решил закрыть книгу и покончить с этим делом. Похоже, ему нечего искать на первом этаже библиотеки. Впрочем, как только Куин закрыл книгу, послышался знакомый звук. Вы получили больше знаний о системе. Получено 10 экспириенс. 15 из 100 экспириенс. Но ведь это не может быть правды. Глава 10. Новый квест. Квин долго и пристально смотрел на послание и несколько раз прочитал его. Этого не может быть, разве я получил опыт от чтения этой фэнтези-книги? Квин немедленно должен был проверить это. Прочитав несколько разных книг о способностях, ни одна из них не давала ему опыта. Но по какой-то причине эта книга сделала это. Затем Куин тут же подхватил еще одну фантастическую историю, на этот раз о драконах, заглавленную перевоплотившись в человека. Он сделал то же самое, что и раньше, и посмотрел большую часть книги. Но убедился, что прочитал самые важные части, а когда закрыл книгу, никакой реакции не последовало. Это, конечно, было ожидаемо. Затем Куин захотел проверить еще одну вещь. Он взял другую книгу, которая тоже была о вампирах, и сделал то же самое. Когда он закрыл книгу, хотя произошло то же самое, система никак не отреагировала. В конце концов, Квин предположил, что прочитал все книги. Он получил так много знаний о способностях, что система вознаградила его за это. Возможно, система просто выдала запоздалое сообщение. Он не мог поверить, что книга о вампирах каким-то образом связана с его системой. Когда Квин закончил проверять вещи в библиотеке, он заметил, что Ворден исчез из-за стола и ушел из библиотеки. Хм, ему, наверное, стало скучно, и он ушел куда-то еще. Квин выглянул в окно и заметил, что солнце уже клонилось к закату. Он провел в библиотеке в общей сложности 6 часов, и время пролетело незаметно. А потом, когда Квин уже собирался уходить, он получил еще одно сообщение от системы. Ежедневный квест был завершен. Избегайте прямых солнечных лучей в течение 8 часов. Получено 5 экспириенс. 20 и 100 экспириенс. коэн наконец-то завершил свое второе ежедневное задание. Поездка из школы заняла у него около двух часов. И с тем временем, проведенным в помещении и в библиотеке, Куин смог легко выполнить эту задачу. Каждый раз, когда Куин получал объявление, он испытывал чувство удовлетворения, видя, что число приближается к 100. Он не мог дождаться, чтобы увидеть, что произойдет, когда он достигнет цели. Его лучшим решением было бы повышение уровня. В конце концов, система даже заявила, что он не может использовать свою функцию магазина пока он не достигнет хотя бы 10 уровня. Единственное, о чем Куин мечтал в данный момент, так это о более быстром способе повышения уровня. С помощью всего лишь двух ежедневных заданий в день это займет несколько дней, пока Куин не достигнет второго уровня. Хотя сейчас он не мог сделать многого, он мог продолжать выполнять довольно легкие ежедневные задания. Когда Куин вышел из библиотеки, он решил отправиться на арену битвы. У него была одна теория, которую он хотел проверить, но когда он шел по школьному коридору, то увидел, как другой ученик прижимает к стене ребенка. Мальчик у стены выглядел так, словно его уже несколько раз ударили, и на лице у него были отметины. «Значит, все уже началось», – подумал Куин. Куин успел мельком взглянуть на наручные часы мальчика и увидел, что цифры на них показывают уровень мощности 1,2. Куин был весьма удивлен этим так как человек, делающий запугивание, сам был довольно слаб, что было редким случаем. Единственными людьми, над которыми он мог бы издеваться, были люди с таким же уровнем силы, как у Куина или Питера. Именно тогда Куин внезапно понял, кто стоит у стены. На самом деле это был Питер. Куин сначала не узнал его, потому что его лицо было повернуто в другую сторону. Куин размышлял сам с собой, стоит ли вообще вмешиваться в это дело. Больше всего на свете он ненавидел хулиганов. Они разрушили его школьную жизнь, и казалось, что скоро он тоже станет мишенью. Конечно, Куин также хотел проверить свою нынешнюю силу, и он нашел идеальную морскую свинку. Ученик перед ним был только на уровне силы 1-2, так что был высокий шанс, что он сможет выиграть. Студент снова поднял кулак, чтобы нанести Питеру еще один удар. Ты думаешь, что можешь вот так просто врезаться в меня и попросить прощения? закричал он, размахивая кулаком. Затем, когда Куинн проходил мимо, он сделал вид, что упал и врезался в студента, заставив его потерять равновесие и промахнуться. Куинн? сказал Питер, посмотрев вверх. Какого черта это было? сказал студент, глядя на того, кто только что толкнулся в него. Студент тут же взглянул на часы Куина. И внезапно уверенность в нем возросла. «Что, черт возьми, делает такая дрянь первого уровня, как ты?» «Я ждал, когда же появится такой человек, как ты. Похоже, я проиграл Париж с самим собой. Я думаю, что это займет по крайней мере пару дней». «И что ты собираешься делать?» Питер уже начал немного беспокоиться за Куина. На испытательном полигоне он знал, что у Куина нет никаких способностей. В то время, как у студента, с которым он столкнулся, были... Питер думал, что у них будет шанс, если они будут сражаться вместе. Но Питер, в конце концов, был слишком напуган. Он страдал всю свою жизнь и больше не хотел страдать. Так уж устроен был нынешний мир. Люди наверху, с самыми сильными силами, издевались над более слабыми, а те, в свою очередь, издевались над еще более слабыми. Это был первый раз, когда ученик встретил кого-то более слабого, чем он. И внезапно вся боль, которую он испытал, Захотела, чтобы кто-то другой тоже почувствовал ее. Таким образом, он чувствовал себя в самом низу пищевой цепочки. Затем Куин заметил, что студент держал обе руки за спиной, как будто готовился к чему-то, и следующее, что произошло, подтвердило его мысли. Обнаружена способность. Запуск боевого режима. Получен новый квест. Первый бой. Уровень мощности 1 и 2. Выиграй бой, чтобы получить 50 экспериментов. Внезапно на лице Куина появилась широкая улыбка. Вот так он и собирался быстрее апать левел.